Глава двенадцатая. Чёртов камень. Очутившись в стенах ветхого замка, Эмиль позабыл даже имя Констана Галюше, и когда вошел поздороваться с господином Антуаном, глупая фигура секретаря господина Кардане произвела на него то же действие, какое гадкая гусеница производит вдруг на того, кто доверчиво подходит к дереву, чтобы сорвать плод. Галюша приготовился встретить Эмиля с модовольным видом человека, который первый овладел завидным местом и расположен милостиво принимать опоздавших. Немногого не доставало, чтобы он встретил Эмиля как хозяин замка. Но холодный и насмешливый взгляд молодого человека, служивший ответом на его приятельские усердное приветствие, сильно смутил его. Этот взгляд как будто спрашивал у него «Вы зачем здесь?». Однако ж Галюше гораздо больше заботившийся о том, чтобы заслужить щедрые подарки господина Кардане, нежели добрые мнения Жильберты, сделал над собой усилие и хотел принять развязную наружность. Но фигура его, не выражавшая впрочем злого характера, имела вид непривычной наглости, как нельзя больше неуместной в этом случае. Эмиль вообще примирился с невыделенным вином. И чтобы не огорчать господина Шеттабрёна, уже не отказывался отведывать этого вина, когда приезжал в замок. Может быть, даже благодаря полному обаянию, которому подвергался в том месте, где дышала Жильберта, он успевал находить этот пикет вкуснее всех тонких вин за столом отца своего. Но на этот раз... Напиток показался ему горьким, когда Галюше, с видом человека, удостоившегося выть с волками, приблизил свой стакан к его стакану, чтобы чокнуться, по примеру графа Шатабрёна. Он сопровождал эту фамильярность движением локтя и плеча неприятно грубым, думая забавно подражать патриархальной простоте господина Антуана. «Граф», — сказал Эмиль, нарочно обращаясь с Антуаном, еще почтительнее обыкновенного, — Я боюсь, не заставили вы выпить лишнее господина Констана Галюше. Посмотрите, как у него раскраснелись и посоловели глаза. Остерегитесь. Предупреждаю вас, у него очень слабая голова». «Слабая голова, господин Эмиль? Почему же вы думаете, что у меня слабая голова?» — отвечал Галюше. «Кажется, вы никогда не видали меня пьяным». «Так нынче в первый раз буду иметь это удовольствие, если вы все так же будете прихлебывать а вы были бы очень довольны, если бы я начал делать непристойности. Надеюсь, что этого не случится, если вы послушаетесь моего совета. «Хорошо», — сказал Галюше, вставая с места. «Если господину Антуану угодно немножко прогуляться, я готов предложить руку мамзель Жильберте, и тогда видно будет, прямо ли я хожу». «Я желала бы лучше не делать такого опыта», — отвечала Жильберта, которая сидела у входа в павильон и ласкала сокрепана. «И вы также вооружаетесь на меня, мамзель Жильберта», — подхватил Галюше, подходя к ней. «Вы верите тому, что говорит господин Эмиль?» «Дочка моя ни на кого не вооружается, сударь», — сказала Жанила. «Не знаю, с чего вам вздумалось заниматься теми, кто вами не занимается». «Если вы не позволяете ей принять мою руку», — возразил Голюше, — «как вам угодно». «Кажется, однако, что французская вежливость не воспрещает предлагать руку девице». «Жанила не запрещает мне принять вашу руку», — сказала Жильберта с кротостью исполненные достоинства. «Но я благодарю вас за вежливость. Я не парижанка и не привыкла опираться на что-нибудь, когда хожу. К тому же наши тропинки не допускают этого обыкновения». «Ваши тропинки не хуже крозанских, и чем они труднее, тем больше нужды опираться друг на друга. Я в Крозане видел, что вы клали свою прекрасную ручку на плечо господину Эмилю» чтобы спуститься с горы. «Как же! Я видел это мамзель Жильберта. Я очень желал быть на его месте». «Господин Галюше, если бы вы не выпили сверхдолжного», — сказал Эмиль, — «то не занимались бы мною столько, и я попрошу вас не заниматься мною вовсе». «Ну уж, вы, кажется, и рассердились», — сказал Глюше, стараясь принять шутливый тон. «Все меня обижают, кроме господина Антуана». «Может быть, потому, — отвечал Эмиль, — что вы сами чересчур коротко обходитесь со всеми». «Что такое?» — сказал Жан-Жаплу, входя в комнату. «Что тут за споры?» «Вот я помирю всех». «Здорово, голубушка Жанила». «Здорово, мой ангел Жильберта». «Здорово, мой добрый Эмиль». «Здорово, хозяин Антуан». «Здорово ты», — сказал он Гулюше. «Я не знаю тебя, но все равно». «А, да это приказчик дяди Кардане». «Э, здорово, мой бедный секрепан! Я и не заметил, что ты ко мне ласкаешься!» «Ну, — вскричал Антуан, — лучше поздно, чем никогда. А знаешь ли, Жан, что ты балуешься? Прошу покорно, только один день в неделю можно нам видеться, и бог знает, как долга без тебя неделя, а ты еще приходишь в воскресенье в половине дня. Послушайте, хозяин, я не хочу, чтобы ты называл меня хозяином. А если я хочу так называть тебя я ведь был же долго твоим хозяином уж мне надоело величаться теперь я хочу быть твоим работником для перемены Нутка, тка выпить бы жанила принеси ка поскорее я устал не скажу чтобы я был натощак добрые горжелесские приятели ни за что не отпустили меня после обедни надо было сходить посидеть у тетки Ларос. а нельзя же за разговорами и не промочить горло но я шел скоро Уж знал, что тут вспоминают обо мне». «Да, Жильберточка, с тех пор, как я воротился в наше местечко, надо в воскресенье быть в сорок восемь часов, чтобы я успел угодить всем приятелям, которые угощают меня». «Если вы счастливы, Жан, это нас немножко утешает за то, что мы видимся с вами реже прежнего», — сказала Жильберта. «Счастлив ли я?» — возразил плотник. «Нет на свете человека счастливее меня». «Это видно», — сказала Жанила. Смотрите, как он пополнел с тех пор, что его не травит всякое утро, словно старого зайца. Нынче он каждое воскресенье бреет бороду. И платье сшил себе недурное. «А кто прял шерсть на этот хорошенький драгет?» — подхватил Жан. «Голубушка Жанила с божьей дочкой». «А кто дал шерсти?» «Овечки моего хозяина». «А кто платил за все это?» «Это платится вот тут, дружбою» не то что вы горожанин который носите вид какое платье я не применяю свои шерстяной куртки на ваш сорочий хвостик из черного сукна я довольствовался бы пряхою, отвечал галюше поглядывая на жильберту ты сказал плотник в шутку хлопнув галюше по плечу так что мог бы заставить присесть быка ты достанутся тебе такие пряхи и голубка женила еще молода для тебя приятель А что касается до да другой, я бы убил ее, если бы она выпряла для тебя клочок шерсти короче твоего носа». Гулюша очень обиделся намеком на его курносый нос и, потирая плечо, отвечал. «Ну, любязные у вас, чересчур чувствительные манеры. Шутите с моей братьей, а я с вами не говорю». «Как бишь вы зовете этого малого?» — сказал Жан господину Антуану. «Я не могу припомнить его проклятое имя». «Полно, полно. Жан, ты немножко навеселе, старик», — сказал господин Антуан. «Не затрагивай господина Галюше. Он очень хороший молодой человек, еще и гость мой». «Дело, хозяин. Ну, помиримся же, господин Мальюше. Не хотите ли понюхать табачку?» и «Я не нюхаю», — отвечал Галюше спесиво. «Если господин Антуан позволит, я встану из-за стола». Как вам угодно, молодой человек, как вам угодно, сказал помещик. Господин Эмиль тоже не охотник до долгих заседаний, и вы можете пойти гулять. Жанила покажет вам замок, а не то, пожалуй, ступайте на реку, приготовьте свои удочки. Мы сейчас к вам придем и проводим вас на такое место, где вы найдете добрую поживу. А, точно, сказал плотник. Это пескарник! Он то и дело всякий вечер ловит пескарей в горжелесе, и когда с ним заговоришь, морщится, потому что это пугает его рыбу. Пойдем же сейчас, дадим ему поймать что-нибудь получше его дряни. Послушайте, Мальташе, если я не помогу вам изловить лосося на ужин, то готов променять свое имя на ваше. Вам незачем так торопиться. Лодка должна быть в исправности, я недавно починил ей брюха. «Там, верно, найдем какой-нибудь старый багор, а в камень, где обыкновенно лососина дремлет на солнышке, недалеко отсюда. Но там немного опасно, и вы один туда не попадете. «Отправимтесь все вместе», — сказала Жильберта, «если Жан будет править лодкой. Это очень веселая ловля и место чудесное». «О, если вы пойдете, мамзель Жильберта, я с радостью подожду», — отвечал Галюше. «Смотрите». Небось, он едет для тебя, бумажный марака. малой ты нахал хоть куда. Или все таковые в вашей стране. Ну, не прикидывайся сердитом. Не гляди на меня через плечо, ведь меня не испугаешь. Коли хочешь быть добрым малым, я буду таким же. А если от того, что ты одет в черное платье, как маклер, считаешь себя вправе встать из-за стола, когда я еще сижу, то очень ошибаешься. «Садись, садись, мальюше». Я еще не все выпил. Прихлебни-ка со мною. Довольно с меня, сказал Галюше, упираясь. Говорят, вам довольно. Но плотник скорее расколол бы его как планку, чем выпустил бы из рук. Он принудил его присесть на скамью и проглотить еще несколько стаканов. Глюше старался храбро покориться злой судьбе своей, а господин Антуан довольно слабо оборонял его от насмешек своего куманька, хотя не разделял антипатии, которую наружность его и манеры внушали остальным лицам. Эмиль ушел мало-помалу за Жильбертою и Жанилую на Лук, и, несмотря на ревнивый надзор крошечной старухи, успел сказать Жильберте, что в точности исполнил ее приказания и привел отца в такое расположение, что мог признаться ему во всем на следующей же неделе. Но Жильберте показалось это слишком поспешным, и она уговорила его продолжать такую сидячую и трудовую жизнь. Твердость представлялась им обоим легкую. Эмиль, уверенный во взаимности, чувствовал себя так счастливым, что долго надеялся не быть взыскательным к фортуне. В душе его царствовало небесное спокойствие. Ясный и глубокий взор Жильберта говорил ему так много. На заре счастья любовников бывает минута спокойного восторга, когда самые проницательные наблюдатели едва ли разгадают их тайну по их наружному виду. Желание беседовать вместе и видеться ежечасно, как будто исчезает вместе с беспокойством объяснения. Когда души их связаны взаимным признанием, то ни свидетели, ни разлука не могут тяготить и разлучать их на самом деле. Дальновидная Жанилла обманулась их мирной веселостью и тем благоразумием, которого не бывает при страдании или сомнении. Волнение, несколько раз замеченное жанилую в молодом кардане, внезапная краска на лице Жильберты при известных словах, которых смысл понятен был ей одной, его худо грусть и беспокойство, когда он долго не являлся, все исчезло со времени поездки в Каразан, и Жанилла... Удивлялась, что обстоятельство, которого следствие она боялась, произвело такую счастливую перемену. «Значит, я ошиблась», — рассуждала она. «Дочка моя особенно не думает о нем, а он, если и думает, то будет молчать, отдаляться мало-помалу и не возмутит нашего покоя. Да, он хорошо себя ведет, и жаль было бы огорчать его, когда он понял меня с полуслова и сам себя наказывает». Если б жан Лу сговорился с Эмилем проучить Гулюше за его претензии, то не мог бы действовать лучше. Ибо в продолжение целого часа, пока любовники бродили с Жанилою в окрестностях павильона, он то насмешливой лестью, то открытой силою удерживал его за столом и заставлял пить волею и неволю. В этом испытании Глюше скоро потерял последнюю искру смысла, которую наделила его природа. Сначала он очень возмущался привычками графа и глубоко презирал Жана, которого был бы непрочь назвать его товарищем по распутству. Лишенный всякой возвышенности в чувствах или идеях и не стоившей волоска двух простых приятелей, он считал себя опозоренным в их обществе и намеревался вменить себе перед своим хозяином в заслугу тяжкую обязанность, какую на себя принял. Но по мере того, как он испевал, рассудок его потемнился, И когда грубые чувства его взяли вверх над тайным тщеславием, он начал хохотать, стучать по столу, кричать, хвастаться разными подвигами и вести себя так нахально, что жаплу, которого душа была столь же деликатна, сколько манеры грубоваты, сжалился над ним и решил читать ему мораль с серьезным и вместе холодным видом. «Приятель, — сказал он, — вы не умеете пить». Вы дурны, когда смеетесь, и глупы, когда хотите щеголять умом. Советую господину Антуану подавать вам на завтрак стакан воды, когда вы придете к нему. Иначе вы заведете при его дочке такие речи, которые принудят меня вытолкать вас вон. Увидев нас на веселе и без церемоний друг с другом, вы подумали, что мы грубые люди, и стоило сделаться точно таким же, чтобы уравняться с нами. Вы ошиблись. У кого нет худого на сердце? и нечистого на уме, тот может быть терпим. Если б я даже не стоял на ногах от пьянства, то и тогда не побоялся бы, что на другой день мне придется краснеть от своих слов. С вами, кажется, было бы не то. Хорошо вы делаете, одеваясь в чёрное с ног до головы. Кто вас не знает, подумает, что вы господин. На самом же деле, если здесь есть мужик, то это вы, а не я». Антуан старался смягчить пилюлю, А Галюше усиливался рассердиться. Жан пожал плечами и вышел из-за стола, чтобы не иметь повода дать ему урок, более приспособленный к состоянию ума его. Когда они вышли из павильона, Галюше шел еще прямо. Но голова его так отяжелела и одурела, что он не смел говорить при Жильберте из боязни сказать вместо одного слова другое. Что ж, сказала Жильберта жаплу, поедем ли мы к чертову камню? Больше года я не была там. Жанила не соглашается отпускать меня туда с батюшкой. Говорит, что это очень опасно и что там нельзя быть рассеяну. Но с тобой, мой добрый Жан, она отпустит меня? По-прежнему ли тверда у тебя рука и верен глаз?» «У меня?» — сказал Жаплу. «Я так же способен к этому делу, как был в двадцать пять лет». Э, да ты не опьянел?» сказала Жанила, схватив за рукав Жана и выпрямляясь на цыпочках, чтобы посмотреть ему в глаза. «Смотрите, смотрите, пожалуй», — сказал он. «Если вы сделаете то, что я сейчас сделаю, я соглашусь, что я пьян». Он поставил себе на голову кружку воды, которую Жанила держала в руке, побежал и не уронил ее. «Хорошо», — сказала Жанила. «Я сделала бы тоже, если бы захотела. Но это не нужно, и я в тебе уверена». «Доверяю тебе мою дочку. Не самой некогда с вами ехать. А вы, господин Эмиль, посмотрите немножко за отцом, потому что он способен, пожалуй, вылезти из лодки среди реки, если заговориться или зашутиться». «А кто будет присматривать за Малюше?» — сказал Жаплу, указывая на Галюше, который шел напереди с господином Антуаном. «Я за это не берусь». «И я тоже», — сказала Жильберта. «Не беспокойтесь», — сказал Эмиль. «Я беру на себя держать его смирно». «Не ручайтесь, что успеете», — подхватил Жан. «Если он не пьян, все таки не лучше. Нельзя сказать, чтобы он был совершенно сыт. А таки доволен. Ему нужнее бы постель, чем лодка». «Увидите, как он будет сходить с горы», — сказала Жанила. И «Если окажется, что он может вас опрокинуть, оставьте его спать на берегу». Галюша уже расположился в лодке с господином Шотабрёном, когда прочие подошли к берегу. Он был красен и молчалив. Но когда лодка выплыла на середину реки, от быстрого течения ему сделалось дурно, и он начал качаться так сильно с одной стороны на другую, что Жаплу с досады взял веревку и накрепко привязал его к скамейке, на которой он развалился. В таком положении Галюше уснул. «Славный вас секретарь», — сказала Жильберта Эмилю, — «Надеюсь, папа, ты вперед не пригласишь его завтракать?» «Э, боже мой, чем он виноват?» — отвечал господин Антуан. «Виноват Жан, который поел его насильно». «Что тот за человек, кто не умеет пить, не напиваясь?» — сказал Жан. «Хуже, чем дрянь». Лодка быстро катилась вниз до того места, где скалы сходятся так тесно, что проехать между ними нельзя, не подвергаясь большой опасности. Жан был одним из самых сильных мужчин в той стороне. Отважность характера и твердость воли в десятеро увеличивали его физическую силу. Он обыкновенно воспламенялся от самомалейших предприятий так же горячо, как если бы дело шло о покорении света, и несмотря на этот юношеский жар, обладал удивительным присутствием духа. Он направил лодку на середину реки и в то самое мгновение, когда лодка въехала в узкий проход, повернул ее поперек и предохранил от толчка, выгнувшись до половины тела на скалы, за которые схватился руками. Емиль, бодро помогавший ему, менялся с ним местом, и как лодка оставалась неподвижна, то вооружились багром и молча ожидали появления добычи. Известно, что рыба всегда плывет против течения, так что она прямо шла на лодку, но все таки не приближалась, испуганная этой непривычной заставкой, и скоро убегала назад. Ловельщик нагибался через лодку, вытянув руки, сколько можно дальше вперед. Господин Антуан и Жильберта, стоя на коленях сзади, смотрели, чтобы движение, которое он сделает, пустив багор, не опрокинуло лодки и не увлекло его самого. Когда очередь приходила плотнику, Жильберта схватывал его за платье, боясь, чтобы он не упал в воду. Когда же очередь доставалась Эмилю, девушка просила отца держать его всеми силами но вскоре, не доверяя никому, сама ухватила его блузу, и он не раз чувствовал прикосновение ее прекрасных рук, готовых обхватить его в случае падения. В этом положении, для всех довольно опасном, внимание Жана и Антуана было совершенно поглощено ловлюю, и эти ощущения служили любовникам предлогом меняться взглядами и словами, которых Галюше, хоть и полупроснувшийся, наверное, не в состоянии был понять. Что сказал бы господин Карданея, если б увидел, как усердно агент его заслуживает награду? Наконец, один лосось попался, при восторженных криках Жана Жаплу и Глюше, несколько оживленный видом добычи, попробовал вмешаться в ловлю. Но его неловкость и упрямство расстроили все дело, и Жан вне себя повернул лодку, сказав: Когда вы вздумаете ловить лососину, поезжайте с кем хотите, только не со мною. «Вам нужно не этого рода пескарей. Если б мы остались здесь дольше, я проломил бы вам голову этим багром». «Сохрани меня, Бог, ездить с таким невежею, как вы», отвечал Галюше, садясь на край лодки. «Не садитесь там», — возразил плотник. «Вы мне мешаете. Лучше бы вы помогали грести против потока, который тверд как железо. Видите, господин Эмиль работает как лихой товарищ, а вы, эдакой толстый и здоровый, зеваете на нас, сложа руки». «Что ж делать? Вы сами виноваты», — отвечал Галюше. «Вы напоили меня. Я ни к чему не гожусь». «Да, но ведь вы тяжелы, если не хотите работать, ступайте вон. К берегу, к берегу, любезный Эмиль, выгрузим на землю лишние тюки». Они причалили к берегу, но Галюше нашел этот поступок обидным и отказался выйти вон, ругаясь самым циническим образом. «Тысячу чертей!» — вскричал Жаплу, весь вспыхнув. «Ты помешал мне поймать славную рыбу, а уж не заставишь надрываться для твоей милости!» Он вытолкнул его из лодки. Но, упираясь, Галюше поскользнулся промеж лодкою и берегом и упал по поясу в воду. «Прекрасно!» — сказал Жаплу. «Вода разбавит в тебе вино!» И он быстро отодвинул лодку, которую Галюше в бешенстве хотел опрокинуть. «А, злой мальчишка!» — кричал плотник. «Признаться, если есть на свете хорошие люди, зато есть и негодяи. Пусть его плещется в грязи», — сказал он товарищам, которые боялись, чтоб пьяный гулюше не утонул, хотя место и было не опасно. «Если он далеко увязнет, я захвачу его багром за пояс и вытащу, как лосося». «Да что? Будет что-нибудь путное, можно бы еще потревожиться, а то, что никуда не годится...» Падаль до да пустые бутылки всегда всплывают наверх. Через несколько минут Галюша выскочил на траву и убежал, грозя кулаком. Этот смешной случай очень опечалил Жильберту. В первый раз она видела важную невыгоду излишнего добродушия отца. Сельские простые манеры людей, окружавших ее, хотя служили выражением чистосердечия и доброты, однако начинали пугать ее. Потому что не обеспечивали довольно просвещенного и довольно деликатного покровительства для ее лет и ее пола. Я, бедная деревенская девушка, рассуждала она, и умею жить с крестьянами, но под условием, что известные дурновоспитанные полугрожане не вмешивались в быт наш, потому что тогда крестьяне становятся несколько дикими в гневе, и жизнь, которую я веду, не поставляет меня в безопасность от подлого мщения. Тогда она помышляла об Эмиле как о подпоре, назначаемой ей небом. Но в то же время спрашивала себя, в какой среде он сам принужден будет жить, и мысль, что господин Кардане одержал при себе людей, подобных Галюше, внушала ей какую-то неопределенную боязнь насчет его характера и привычек. Жан-Жаплу, возвращаясь вечером в горжелес, нашел Галюше, лежащим замертво среди дороги. Бедный глупец. На минуту протрезвившись от своего купания, зашел в харчевню просушиться и, опасаясь за свое здоровье, склонился на увещание выпить стакан водки, которая и доконала его. Он тащился буквально на четвереньках. Жан успел уже забыть свой гнев, и к тому же был не такой человек, чтоб оставил ближнего в опасности быть раздавленным лошадьми. Он поднял его терпеливо перенес его угрозы и ругательства и довел, почти неся на руках, до завода, куда Глюше, не узнавший его, ввалился, клянясь, что отплатит злодею, который хотел утопить его.